Большая темная тень медленно и тихо ползла по направлению к дому через залитую лунным светом землю поместья Гриссома. Скайр мог двигаться бесшумно, когда было необходимо, даже если был облачен в полную броню. Это сильно замедляло его, но он привык полагаться на силу, а не на скорость. В доме отца его жертвы не было видно ни одного огонька. Он был несколько удивлен, когда его информатор бадрианец сообщил ему имя одного из героев Ольянса. Но это нисколько не меняло его целей. Это лишь означало, что возникнут некоторые негативные последствия, когда он выполнит работу. Кроган не знал, была ли Калисандрс внутри или нет. Но даже если и нет, ее отец, вероятно, знал, где ее найти. Скарр был уверен, что ему удастся заставить человека заговорить. Если, конечно, он его случайно не убьет. Потому-то он и отправился налегке. взяв с собой только пистолет и свой любимый нож. Он замер у двери, прислушиваясь к звукам внутри. Со своего пояса он снял уни-инструмент и взломал им сигнализацию и электронный замок. Затем он сунул уни-инструмент обратно и вытащил пистолет, открыл дверь. Он ступил за порог, но его глаза пока еще не привыкли к темноте. Заряд дробовика ударил его прямо в грудь. Яркая голубая вспышка перед его глазами свидетельствовала о том, что его кинетические щиты приняли на себя большую часть смертельного заряда. Небольшая его часть пробилась через щиты, но лишь срикошетила от верхних пластин брони, частично застряв в подложке бронежилета. Однако маленький остаток заряда всё-таки смог пробиться через все слои защиты и впиться в его плоть. Сила заряда оторвала Крогана от пола, выбив пистолет из его руки, и швырнул его за порог, на землю. Грисом вскочил со стула, на котором он каждую ночь нёс вахту у дверей с тех пор, как появилась Кали, и поднял дробовик для нового выстрела. Он тоже видел синюю вспышку и понял, что большая часть первого выстрела пришлась на кинетические щиты. Но такой выстрел в упор должен был полностью разрядить их энергию. и следующий выстрел наверняка прикончил бы непрошенного гостя. Лёжа на спине, Скар выхватил из-за пояса свой нож и метнул его в противника. Лезвие вонзилось в бицепс левой руки Гриссома, и этот удар отбросил его руку назад как раз в тот момент, когда он нажимал на курок. Заряд дробовика, который должен был снести голову Кругана, ударил в землю позади него. Ствол ружья выскользнул из внезапно онемевшей руки Гриссома. Скар вскочил на ноги и ворвался обратно в дом до того, как старик успел поднять дробовик своей здоровой рукой. Рыча от ярости, Кроган одним мощным ударом выбил у него оружие, и дробовик улетел далеко в гостиную. Кроган схватил человека и ударил его о стену с такой силой, что посыпалась штукатурка. Нож выскользнул из руки Гриссома. Весь воздух вдруг вылетел из его лёгких, и он тяжело осел на пол. Пришелец нависал над ним, слегка повернув к нему боком свою голову, чтобы сосредоточить на нём взгляд одного из своих змеиных глаз. Грисом не был трусом, однако он почувствовал, как ужас сжимает его сердце, когда взглянул в этот неподвижный чёрный зрачок. Но вдруг он услышал резкий треск. Знакомый звук Хайни Кендара, R-1525, пистолет Альянса, и Кроган пошатнулся над ним. Ему всадили три пули в мощный гурб мускулов и костей на его спине, но он по-прежнему продолжал стоять на ногах. С поднятым пистолетом на пороге стоял лейтенант Андерсон. Он вошёл в комнату и выпустил ещё шесть пуль в повернувшегося к нему Крогана. Он целился вниз, пытаясь попасть тому в ноги. Одна из его пуль достигла цели, попала в незащищённый коленный сустав, где две броневые пластины были соединены гибкой. но не прочной сетчатой подкладкой. Взвыв от ярости и боли, Кроган рухнул на пол, ухватившись за своё простреленное колено. «Одно движение, и следующая пуля угодит тебе прямо промеж глаз», предупредил Андерсон, наводя пистолет на костяной выступ на черепе Крогана. Гриссом был поражён. Даже человека в полной броне было трудно одолеть с помощью одного лишь пистолета, не говоря уже о Крогане. «Рад, что ты вернулся!» Сумел проговорить он, как только снова смог дышать. «Вы ведь не думали, что сумеете одурачить меня этим вашим маленьким спектаклем?» Ответил Андерсон, не сводя глаз с крогана в углу и не опуская пистолета. «Я следил за вашим домом, как только отъехал от вас». Грис сам с трудом поднялся на ноги. Его левая рука висела плетью, а правой он зажимал обильно кровоточащую рану. Стон боли сорвался с его губ. «Твой друг ранен», – прорычал Кроган. Не отвлекаясь ни на минуту от противника, Андерсон ответил, «Он крепкий парень, он это переживет». Рана в колени Крогана сильно кровоточила. Его броня на груди была пробита в нескольких местах, а подложка обуглилась и почернела. Темная кровь сочилась из трех полевых отверстий, Андерсон полагал. что как минимум один из выстрелов в спину также достиг своей цели. Но ему доводилось видеть кроганов, которые получали куда больше прямых попаданий, но тем не менее продолжали сражаться. Лежащий перед ним был похож на раненого зверя, злой, отчаянный и непредсказуемый. Он тяжело дышал, то ли от боли, то ли от напряжения или ярости, трудно было сказать. Его покрытое шрамами, Грубое лицо являло собой полную сосредоточенность. Мускулы его были напряжены, будто он приготовился к броску. Но если бы он попытался выкинуть какую-нибудь глупость, Андерсон выстрелил бы ему в голову с расстояния в три метра. Даже Кроган не смог бы пережить это. Он услышал звук открывающейся двери и быстрые шаги по коридору. «О боже, ты ранен?» – воскликнул женский голос. Андерсон не был глуп настолько, чтобы повернуть голову, но на короткое мгновение его глаза повернулись в сторону звука. Именно этого и ждал Кроган. Он выбросил вперед свой кулак, послав волну энергии по всей комнате. Андерсона никогда раньше не ударяли биотической энергией, и уж он никак не ожидал подобной атаки от Крогана. Зато короткое мгновение, которое потребовалось ему, чтобы осознать это, его подхватило и загружило в водовороте энергии, а затем швырнуло через всю прихожую в гостиную, где он и свалился на пол. Это было похоже на то, как кто-то переключил полярность в камере с искусственной гравитацией – мгновенная и неотвратимая сила, с которой невозможно бороться. Ему бы не хватило времени, чтобы подобрать свой пистолет, а также он не мог дотянуться до дробовика, лежащего в метре от него. Каким-то образом, несмотря на все свои раны, Кроган умудрился вскочить на ноги и уже стоял над Андрессоном, занося кулак. Силы этого удара хватило бы, чтобы проломить его череп. Он откатился в сторону, и удар пришёлся по перевёрнутому журнальному столику, который разлетелся на куски от удара. Мир вокруг превратился в сплошной хаос. Грисом кричал Кале, чтобы она убегала. Она кричала Андрессону, чтобы тут хватал один из стволов. Кроуган яростно рычал и метался по комнате, круша и разбрасывая мебель, будто бы она была сделана из пробкового дерева, а Андерсон мог лишь уворачиваться от его ударов и держаться от раненого противника на расстоянии. Уголком глаза он заметил, как Калли бросилась вперёд в отчаянной попытке достать дробовик. Кроуган также заметил её и повернулся к девушке. Он бы, несомненно, убил её прямо на месте – Если бы другая пуля не пробила стык броневых пластин на его бедре, заставив его пошатнуться и сбила его удар. Андерсон повернул голову и увидел стоящего в дверном проеме Турианца на том самом месте, где он сам стоял пару минут назад, целясь в Крогана. А лейтенант понятия не имел, кто это такой или что он тут делает. Он просто обрадовался неожиданному союзнику. Большинство выстрелов отлетели от брони Крогана, потому что он пригнулся и закрыл голову, единственную незащищенную часть тела. Он бросил резкий взгляд на Турианца, а затем прыгнул в окно гостиной. Разбив стекло, он упал на плечо на лужайку под окном и, откатившись в сторону, вскочил на ноги в одно мгновение. Он бросился бежать, тяжело и неуклюже припадая на раненую ногу. Но двигался он куда быстрее, чем мог ожидать Андерсон от существа подобных размеров. Турианец шагнул за порог и сделал ещё пару выстрелов в темноту, а затем вернулся обратно в дом. «Разве ты не собираешься преследовать его?» – спросил Грисом незнакомца. Он всё ещё сидел на полу, но смог использовать пояс своего халата в качестве жгута, чтобы остановить кровотечение. «Он наверняка вооружён не только этим. Сказал Турианец, поднимая его пистолет. Кроме того, только дурак станет в одиночку сражаться с Кроганом Биотиком. «Думаю, Адмирал Грисом на самом деле хотел поблагодарить вас за спасение наших жизней», сказал Андерсон, подходя к нему и протягивая руку. Турианец уставился на протянутую руку, но не сделал ни малейшего движения, чтобы протянуть свою. Смутившись, лейтенант опустил руку. «Я знаю, зачем он приходил», — сказал Грисом. Стиснув от боли зубы, он кивнул в сторону Андерсона. «Какова ваша версия?» «Я следил за Скаром в течение двух дней», — ответил Турианец. «Ждал, пока он не начнет действовать», — спросила Калли, подходя к отцу, чтобы взглянуть на его рану. «Зачем? Кто вы?» «Меня зовут Сарен. Я Спектр». Я хочу услышать кое-какие ответы.